Глава третья. Внутри все выглядело так же уныло, как и снаружи. Выкрашенный в зеленый цвет стены, дощатый пол со скрипучими половицами. Из узкого коридора с плакатом на стене, призывающим мыть руки перед едой, мы попали в кабинет, пропахший резкими запахами алхимических зелий. «Наум Петрович, вот, Кирееву привели на осмотр». Меня подтолкнули к кушетке, на которой уже сидели двое бледных ребят. «Я про нее говорила, обморок». Тоже в автобусе укачала. Девчонка со смешными хвостиками екнула и испуганно прикрыла рот ладошкой. Шумно задышав, она сделала несколько глубоких вдохов и выдохов. Едва у нее отлегло, как она принялась болтать ногами, цепляя пол за стежкой от плетеной обуви. Мальчишка по возрасту выглядел старше на пару лет и носил на переносице конструкцию из темной оправы и двух увеличительных стекол. Из-за этого его глаза казались невероятно большими и напуганными. Бледнел он не хуже соседки и постоянно гулко сглатывал. «Хорошо». Не глядя на меня, кивнул доктор, записывая что-то в журнал. «Этих сегодня в лазарете оставлю, под присмотром. А завтра с утра решим, что с ними делать дальше. Ариночка, определите им места, пожалуйста. А я отчет допишу и займусь Киреевой». Пока мужчина был занят, я от нечего делать внимательно осмотрелась. Большой письменный стол у единственного окна с цветными занавесками. Кушетка, стул в ее изголовье и раскладная ширма. У противоположной стены стоял белый шкаф со стеклянными дверцами, на полках которого теснились разнокалиберные колбы и бутылочки, подписанные на незнакомом языке. Рядом металлическая этажерка на колесиках, заставленная биксами разных размеров. Верхняя полочка накрыта марлей. В углу — рукомойник. Моя похожим пользовалась в доме, где жила постоянно. Слева от двери вешалка для одежды и мусорное ведро. Мне катастрофически не хватало времени, чтобы освоить знания и навыки прежней хозяйки тела. Для этого требовались покой и уединение. Едва не засветило этому доктору промеж глаз, когда он попросил снять рубашку. «Доктора, не надо стесняться», — снисходительно пояснил Наум Петрович. «Мне нужно тебя послушать». Настоящему целителю даже прикасаться к больному не обязательно, чтобы избавить от страданий. Этот, видимо, шарлатан подчинилась, заскрипев зубами и побагровев от возмущения. У моей сохранились смутные воспоминания о врачах, но подобные манипуляции в отношении пациента тут в порядке вещей. Варвар. Так что, Наум Петрович, третью койку готовить? Заглянула в кабинет Арина Ильинична. М -м, не вижу причин оставлять Кирееву на ночь отозвался мужчина. «Когда ела в последний раз? Раньше в автобусах укачивала?» На вопросы я отвечала односложно, неуверенно кивая в тех случаях, когда не знала ответ. Питалась Майя плохо, иногда за день крошки во рту не бывало. Обитала в доме под названием «Коммуналка». В одной комнате с матерью и младшей сестрой. Отец из семьи ушел, мать работала на двух работах, пропадая с утра и до ночи. О бытовые вопросы и забота о Сонечке легли на ее хрупкие плечи. Угораздило же попасть в это тело. По доброй воле ни за что бы его не выбрала. Неужели координаты портала сбились? Только сейчас пришла в голову эта жуткая мысль. Я приняла возмущение пространства за последствия от уничтожения артефакта. Но что если сбой спровоцировала другая причина? Цель я выбрала с оптимальной средой адаптации. Артефакт приступил к переносу до того, как разрушился. Изменить конечную точку выхода могло только стороннее вмешательство. Неужели кто-то сумел пройти в портал следом за мной? Я припомнила удар в спину, из-за которого меня завертело волчком. Майя, не нужно меня бояться. Пульс бешеный. Уже целитель всполошился, прикоснувшись к жилке на запястье. Затем взялся тыкать прибором, состоящим из трубок и круглого диска. Его мужчина прикладывал ко мне в разных местах и что-то там слушал. Одна толстая трубка прибора соединялась с диском. Затем раздваивалась, заканчиваясь затычками, которые Наум Петрович вставил в уши. «Посиди тут», — усадил на кушетку. «Одевайся», — разрешил он, направляясь к шкафчику с колбами. «На вот, выпей, поможет успокоиться». Я настороженно уставилась на стаканчик, который протягивал доктор. Жидкости в нем на пару глотков налито но запах. Не бойся, это поможет. Мужчина мягко подтолкнул мою руку к рту, и я залпом выпила предлагаемое зелье. Вкус, как и ожидала, отвратительный. Но я и похуже гадость пила, когда требовалось восстановиться в рекордные сроки. У алхимика в какое зелье не возьми, на рвотный порошок похоже. Я приготовилась к тому, что меня встряхнет бодрящий эффект. Даже судороги прежде случались, галлюцинации. Да хотя бы волна жара прокатится, выжигая заразу. Но ничего такого не произошло. Подлый докторишка попросту напоил меня вонючей отравой. Тмырь навозный. Уставилась на него грозно, но злость куда-то ушла. Подумаешь, отравит он. Как раз будет повод сменить тело на подходящее. А доктор тем временем обратил внимание на мои коленки. Вероятно, еще прежняя хозяйка обзавелась садинами. Я вроде нигде их не сшибала. И чего на них пялиться? Заживут как-нибудь сами. Однако доктор так не считал. Я не видела в том подвоха, когда Наум Петрович достал маленький пузырёк с насыщенным зеленым раствором и смочил в нем кусочек хлопка, который тут называли ватой. О! Вскрикнув, зашипела от боли, так противно защипала кожу от прикосновения зеленого зелья. Вы это нарушно! процедила, ощущая потребность свернуть лжецелителю голову. Он ведь натурально издевается, вместо того, чтобы милосердно добить. Потерпи, Киреева, ты же пионер. Всем ребятам пример. Чуть пощипле ты пройдет, как новенькая будешь. Успокоил Наум Петрович и демонстративно подумал на царапины. Так вот для чего предназначалось предыдущее зелье. Вяло сообразила я. Немедленный порыв свернуть проходимцу шею тут же затух, погребенный под непробиваемым спокойствием. Выходит, не такой уж никчемный из него целитель. Из медпункта меня отпустили, когда я уже отчаялась оттуда выбраться. Арина Ильинична сдала меня на поруки Косицыной, наказав присматривать, чтобы не перенапрягалась. А та и рада стараться, что получила ответственное задание. Терпеть не могу тех, кто выслуживается и фонтанирует неуместным энтузиазмом. превращая любой приказ в подвиг. С другой стороны, я получила бесплатного сопровождающего, который знал, куда идти и что требуется делать. Мы прибыли к корпусам, где старшая вожатая Лариса Михайловна обрадовала, что мест нам не досталось. В конце мая прошедший в горах ливень смыл домики для персонала и старшей группы. Теперь часть вожатых и детей расселили вместе с другими отрядами, уплотнив количество коек в домиках. «Ну как же?» — расстроилась сначала Зоя. «Куда же нам теперь деваться?» Не переживая, вопрос уже решился. Нам даже повезло, устроимся со всеми удобствами. К следующему потоку на месте разрушенных корпусов установят палатки. Ну а мы воспользуемся гостеприимством гражданки Ампирской. И ближайшие три недели поживем в графской усадьбе. Там как раз отремонтировали левое крылом. Гостевые комнаты в нашем распоряжении. Идемте, я только вас и дожидаюсь. Будете жить как в хоромах. Я молча хмыкнула тоже мне хоромы. Хотя зависит от того, с чем сравнивать. В окошке одного из домиков, мимо которого лежал наш путь, я увидела нагромождение коек, разделенных лишь тумбочками и узкими проходами. Мелкие, натуральные демоны скакали по кровати, морали и чем-то швырялись друг в друга. Старшая вожатая тоже заметила творящийся в корпусе бардак и поспешила вмешаться. «Что тут происходит?» — рявкнула она, возникая на пороге комнаты грозной тенью. В приоткрытые окна я отлично разглядела, как демонята резко замерли, застегнутые врасплох. Затем взметнулись, рассаживаясь по койкам и подбирая раскиданные по полу и кроватям предметы. Минуты не прошло, как дети смирно сидели по местам с выражением невинной простоты на хитрых ружицах. «Другое дело», — Лариса Михайловна с довольным видом осмотрела помещение и покивала, — «всем отдыхать, обустраиваться и приводить себя в порядок. Через полчаса состоится торжественное открытие лагеря. Ответственные за номера самодеятельности подойти к вожатам». Окормить будут», — поинтересовался вихрастый рыжий пацан. «Будут, Сидоров, не переживай, сразу после торжественной части», — обнадежила женщина. Напоследок она еще раз окинула строгим взглядом ребят и вышла к нам. Не успели мы отойти на десяток шагов. Как из домика вновь донесся ор, шум и скрип пружин несчастных кроватей. Вожатая закатила глаза наверх и покачала головой, но возвращаться не стала. Наоборот, прибавила шаг. Потому что нам тоже было необходимо обустроиться на новом месте и успеть на мероприятие. Усадьба представляла собой здание с выдающейся вперед центральной частью в три этажа и менее выраженными двухэтажными ответвлениями правой и левой стороны. К массивному крыльцу с колоннами вели обшарпанные ступени. Каменные перила по бокам выглядели разбитыми и незавершенными. На их широкие постаменты так и просились статуи или какие-нибудь архитектурные композиции. Над центральной частью возвышалась башня со смотровой площадкой. Массивные окна, обрамленные тяжелыми деревянными рамами, были наглухо зашторены, а в отражениях стёкол плясали солнечные блики. Едва мы преодолели ступеньки и приблизились к дверям из натурального дерева, как они бесшумно распахнулись, являя на пороге импозантного мужчину. Лицо без единой морщинки, бледная кожа, глаза на выкате. Несмотря на жару, одет в черный костюм с белой рубашкой и бабочкой под воротничком. Внешность приятная, даже слащавая. Но, как по мне, чересчур. Манеры и дежурная улыбка выдавали в нем вышкаленного слугу. Он даже поклонился нам, приветствуя. «Добро пожаловать, дорогие гости!» — Лариса Михайловна. Приложился губами к женской ручке. Отчего вожатая зарделась, как девчонка, и поплыла. «Ах, Семен Бонифатьевич! Оставьте ваши империалистические замашки!» — небрежно отмахнулась она, кокетливо улыбаясь мужчине. «Знакомьтесь, это девочки из старшей группы. Косицына, Сойкина и Киреева, о которых я вам говорила. Вы обещали провести для нас экскурсию. В образовательных и воспитательных целях, так сказать». «Ну, разумеется, проведу, раз обещал. Но сначала позвольте, я помогу донести вещи». «Забрал у нас чемоданы, ничуть не напрягаясь их тяжелым весом. Заодно покажу ваши комнаты». Ступив за порог, девчонки замерли в восхищении, рассматривая внутреннее убранство. К слову, по русскоши оно ничуть не уступало княжескому замку. Просторный холл с помпезной лестницей, ведущей на второй этаж. Обилие лепнины, шелковые обои, перемежающиеся с декоративными панелями. массивные хрустальные люстра, многоярусный потолочный свод, расписанный витиеватыми узорами. Зеркала в массивных рамах, картины. Мебель темного дерева, антиквариат, память моей вовремя подсказала правильное название: Подобрана под стать. Лакированные с узорчатыми изогнутыми ножками и шелковой обивкой. Интерьер выдержан в белых и красных тонах, щедро разбавленных позолотой. Леди, прошу на второй этаж, жестом указал на лестницу. Поднимаясь по ступеням, я заметила, как девочки приосанились, распрямили спины. Обстановка невольно заставляла соответствовать. «Кто это тут у нас?» Семен, еще гости прибыли?» Я крутила головой по сторонам, как и остальные, любуясь обстановкой в доме. Поэтому пропустила момент, когда на вершине лестницы возникла худощавая фигура дамы в черном, с неестественно прямой осанкой и гордо поднятой головой. Седые, как лунь, волосы собраны в пучок на макушке. Надменное выражение лица брезгливо поджатые губы, одета в длинную юбку с драпировкой, блузку с закрытым верхом и кружевным жабо, на ногах остроносые бордово-красные туфли, из аксессуаров тонкий пояс в тономове, яркая помада на губах. Из-за этого бледная морщинистая кожа кажется пергаментной. Возраст так сразу и не определить. Может, за 70 лет перевалила, а то и вторую сотню бабуля разменяла. Однако бабкой такой язык не повернется назвать. Живой пронзительный взгляд выдавал опасную хищницу, свысока взирающую на потенциальных жертв. Это наши гости прибыли, которых мы разместили в синей комнате, пояснил мужчина хозяйки. Сопровождение Ларисы Михайловны. А вот как. Дама снизошла, чтобы взглянуть на нас. Гостям мы всегда рады. Семен, проводи их, будь любезен и проследи, чтобы они ни в чем не нуждались. «Будет исполнено, Виталина Захаровна», — почтительно ответил Семён, и жестом предложил нам двигаться дальше. Причем бабка и не подумала посторониться. Вместо этого пришлось обходить ее бочком, стараясь не задеть и не потревожить. Поравнявшись, я ощутила, как ноздри неприятно защекотал приторный запах нафталина с металлическими нотками крови. Слишком знакомый, чтобы я не распознала его среди прочих.